Нахлобучив котелок и спрятав фуражку под пиджак, оказавшись на улице, одним прыжком вскочил в пролетку, воскликнул, к и з у и т с к о м у парку. Пожалуй, все было в совершеннейшем порядке. Никто не запоминает физиономии обслуги. Официантов, извозчиков, посыльных и носильщиков. Даже если мс. ь Яраченко подвергнет горничную обстоятельному допросу, Ничего толкового она не поведает, да, был посыльный, молодой, симпатичный, развязный и только. Ищите по таким приметам хоть до скончания веков. Извозчиков о отпустил неподалеку от иезуитского парка, еще раз рассчитав в уме, время вошел в ворота. Двинулся к заранее выбранному месту целеустремленно, однако стараясь не казаться спешащим. У балюстрады он оказался в 15 минут первого. Да, правильно рассчитал и пункт для наблюдения выбрал идеальный. От балюстрады пока-то спускался зеленый склон холма, а там, внизу, на расстоянии броска камня, возле белой вычурной беседки, где по причине буднего дня не было оркестрантов, и располагалось летнее кафе «Гафер». Дюжины две столиков, из коих не занято й половины. Что гораздо важнее, и подступы к кафе идеально просматриваются во всех направлениях. А Радченко и в самом деле знакомого по фотографическим снимкам он узнал моментально. Брю э т а лет 30 с невидным скучным лицом мелкого чиновника, правильного отца семейства, озабоченного домашними хлопотами и микроскопической карьерой в заштатном департаменте. Даже отсюда заметно было, что Мсье несколько нервничает. Внимательному наблюдателю нетрудно догадаться, что он кого-то ждет. Держась за красными ветками густого орешника, Сабинин перешел чуточку левее и остановился. Лицо против воли свела злая гримаса. Слева, за крайним столиком, сидели двое крепких пареньков, одетых вполне респектабельно, по-господски. Оба расположились лицом Краченко, так чтобы видеть его столик. Что же, это все? Нет, понаблюдаем еще. Ага. Справа опять-таки за крайним столиком сидят еще двое, чем-то неуловимо напоминающие первую пару. Молодые, крепкие, фронтоватые. Вся четверка, связанная меж собой невидимыми нитями, расположилась так, чтобы в поле их зрения мгновенно попал тот, кто присядет за столик Радченко. Так, чтобы можно было незамедлительно двинуться следом за уходящим. Пойдет вправо – подхватит одни, свернет налево – переймут другие. Неплохо продумано, опыт чувствуется. Троихи четверки Сабинин прекрасно знал. Много времени провел с ними бок о бок в душном подвале, где мастерили бомбы. А вот только четвертый совершенно незнаком. Но это ничего не меняет. Отпрянув, он направился к выходу из сада. Столь же целеустремленно, решительно. Значит, вот так. Нетрудно представить себе все происходившее. А Радченко... Без сомнений, телефонировал в пансионат. Аппарат стоит у него на квартире. Номер имеется в списке. Кудияр, а кто же еще, отреагировал с похвальной быстротой, выслав в кафе своих молочков. И так, да здравствует предусмотрительность и анафема тем, кто ею пренебрегает. Лениться проверять дважды, трижды. Последние как раз и п о п а д а е т словно кур в а щип. «Надо же, а ведь мог спалиться!» Взглянув на часы, он заторопился, махнул незанятому извозчику, степенно устраиваясь на обтянутом коже сиденье, распорядился на вокзал. «Но предварительно заедем куда-нибудь, где можно купить цветы». к р а к о в с к и й поезд, тяжело отверкиваясь и, прыская паром, остановился у перона. о Сабинин во все глаза смотрел на австрийские вагоны – к о т о р ы м еще не успел привыкнуть. Все из отдельных купе, а у каждого свой вход сбоку. Он никогда не ездил в таких. По наружным приступкам трусцой пробежали кондуктора, распахивая двери и, судя по мимике, старательно объявляя станцию. и с к о м у ю о с о б о он узнал моментально, за несколько лет, прошедших с того момента, когда был сделан,